День тянулся невыносимо долго, а ведь мне еще предстояло как-то пережить следующий, дождаться вечера, чтобы встретиться с самой собой. Родственники и друзья детства меня больше не навещали. Пришла только Рая, положила на тумбочку тесненный кожаный футляр, сказала со вздохом. «Евочка, я тебе запасные очки принесла, твои-то тогда вдребезги наденешь». Я надела, надоело мне все время щуриться. Мир сразу сделался ярким, отчетливым, и оказалось, что рая еще старше, чем мне думалось. Старше и как-то беспомощнее, что ли? Спасибо, раечка. Я осторожно погладила ее по руке. Должен же быть в новом мире у меня хоть один надежный человек. А рая как раз надежная. Видно, что она меня любит. То есть не меня, но это сейчас неважно. «Евочка, а ты так и не вспомнила ничего?» Она смотрела на меня с надеждой. «Нет», — я мотнула головой, «но очень стараюсь». «Евочка», — Рая смущенно улыбнулась, «то, что Амалия вчера про Севочку говорила, это неправда. Он не приживалка никакой. Он, знаешь, какие картины красивые пишет. Он очень хороший художник, «Мы уже три картины продали, а ты...» Она вдруг густо покраснела. «А ты, Евочка, обещала нам помочь с организацией персональной выставки. Не помнишь?» В глазах экономки была такая тоска, что я вдруг сразу поняла, кто такой Севочка. «Он твой сын, да?» «Сын...» — Рая смахнула набежавшую слезу. «Он хороший, только больной очень. Еще с детства. Инвалид. Он вот...» «Ну разве я могу его одного оставить, когда сама целыми днями в вашем доме? Он же как ребенок». А отец твои не возражал, честное слово. Он даже в завещании прописал, что Севочка может в доме находиться, сколько сам захочет. «Когда ты здорова была, нам проще жилось», — она всхлипнула. «Амалия тебя не боялась, но и перечить не могла, потому что ты единственная наследница, а она так, не пойми кто». «А как ты в больницу попала? Нам с жить житья не стала. Совсем они нас замучили придирками». «Кто они?» – уточнила я. «Так Амалия и брат ее Серафим. А Серафим тот еще жук, нигде не работает, живет за сестрицын счет. То есть не за сестрицын, а за твой, Евочка, счет». «Очень интересно. Получается, у меня, вернее, не у меня, но в сложившихся обстоятельствах это не важно, На шее сидит целая толпа девенцев. С Раей и Севочкой все более или менее понятно. Она экономка, почти член семьи, а он ее единственная кровиночка. А вот на кой хрен мне сдались Амалия с этим Серафимом? Кстати, неплохо бы уточнить, о каком именно наследстве идет речь. Рая. Я уселась в кровати по-турецки. А скажи-ка мне, я что, богатенькая буратинка? Экономка немного помолчала, собираясь с мыслями, а когда заговорила, я потеряла дар речи. Оказывается, я не просто богатенькая буратинка, я очень богатенькая. Даже удивительно, что фамилия Ставинская сразу ни о чем мне не напомнила. Фамилия ведь весьма известная. Папенька-то мой приставившийся был самым настоящим олигархом, Рая принялась перечислять все мое движимое и недвижимое имущество, но на пятой минуте этого монолога я ее остановила. Ладно, с финансовыми вопросами я сама как-нибудь разберусь, так сказать, в процессе. Мне бы пока переварить то, что узнала. Это ж получается, что я теперь вместо той другой Евы наследница миллионного состояния, Это ж я теперь в почетной десятке самых завидных невест страны. А что я в таком случае забыла в детском доме? Отчего вместо того, чтобы ворочить папенькиными мульонами, утирала сопливые носы призорником. А одевалась как? Это ж ужас, как я одевалась. В общем, прежняя я была еще большей дурой, чем мне показалось с первого взгляда. «Да, повезло так повезло». «С одной стороны, тело мне досталось не ахти какое, а с другой, за те деньги, что у меня теперь есть, я себе любое тело организую. Только сначала к хорошему психиатру наведаюсь, голову подлечу, чтобы больше никаких глюков. Психиатра, кстати, можно из-за границы выписать, могу себе позволить. Благо, денежки есть, и английским владею. Сказались два года работы в Штатах». Тогда на должности домработницы при гарвардском профессоре Русофили я освоила все премудрости ведения домашнего хозяйства. Заработала денег столько, что по возвращении домой смогла начать свое маленькое дело, да еще и язык освоила в совершенстве. Мне теперь не стыдно будет на всяких там посольских приемах появляться и блистать в высшем свете. Я же не какая-то там девчонка с выселок, «Я сама Ева Ставинская». «Евочка, так ты поможешь нам с выставкой?» Вернул меня на грешную землю голос Раи. «А дорогая выставка?» Подняла во мне голову девчонка с выселок, та самая, которая до 18 лет порванные колготы штопала, а не выбрасывала, которая знала, что почем и где дешевле. «Дорогая», Рая сразу сникла. «Я уточняла, даже если очень скромно, то вместе с арендой галереи выйдет 15 тысяч долларов. Но ты говорила, что у тебя есть, что ты насобирала». «Странно как-то, что значит насобирала? Я ж дочка миллионера, что для меня сейчас 15 тысяч долларов? Это раньше я на такую сумму год могла безбедно существовать. Но то было раньше, до того, как я стала наследницей знатного рода, и богатенькой буратинкой. А сейчас, чего уж там, могу себе позволить широкий жест. Наверное, я слишком долго раздумывала, потому что Рая прижала сухонькие кулачки к груди и зачистила. «Евочка, ты не думай, мне искусствовед один знакомый сказал, что за севочки на картины можно приличные деньги выручить. Мы их все до последней копеечки тебе отдадим. Я ж не за себя прошу, мне в этой жизни уже ничего не нужно». «За сына душа болит. У него ведь единственный свет в окошке, его работа. Рая. От нахлынувших вдруг сантиментов мне сделалось нехорошо. Как-то неправильно на меня действует это чужое тело, какая-то я становлюсь непрактичная. Прежняя я ни за что не отдала бы 15 кусков зелени какой-то незнакомой тетке, а нынешнее я вот, похоже, собираюсь отдать». «Рая», — повторила я уже тверже. — «давай я выпишусь из больницы, и мы на месте все обсудим». «То есть ты подумаешь?» Лицо экономки озарилось с такой счастливой улыбкой, что я устыдилась своей меркантильности. «Я уже подумала. Деньги на выставку я дам, только позволь мне сейчас немного отдохнуть. Устала я что-то». «Про усталость это я не кривила душой». То ли из-за травмы, то ли из-за того, что тело не мое, да еще такое нетренированное, чувствовала я себя на порядок хуже, чем в прежней своей жизни. А может, слабость — это плата за богатство? Эх, надо очень сильно подумать, готова ли я платить такую цену. А, впрочем, о чем я? Моего согласия никто не спрашивал. Швырнули точно новорожденного котенка в прорубь. Выплывай, как знаешь. Я-то выплыву. «Я не я буду, если не сделаю этого, но отдых мне бы не помешал». «Ты отдыхай, Евочка, конечно, отдыхай», — Рая попятилась к двери. «А я тебя завтра навещу, чего-нибудь вкусненького принесу. Чего ты хочешь вкусненького, а?» — я задумалась. «Раньше, в босоногом детстве, за брикет ванильного мороженого я бы родину продала, не задумываясь. Но босоногое детство закончилось, и возникла острая необходимость блюсти фигуру, так что о мороженом пришлось забыть. Но сейчас-то, сейчас у меня такое костлявое тело, что его впору специально откармливать. Так что решено. «Принеси мне ванильного мороженого», — попросила я. «Мороженого?» — Рая выглядела удивленной. «Евочка, ты же не любила мороженое». «Не любила, так полюбила», — отмахнулась я. В конце концов, после комы вкусовые пристрастия могли и измениться. «Так принесешь?» «Принесу, Евочка, обязательно. А еще из одежды что-нибудь и косметику какую-никакую». «Косметику?» «Евочка, а у тебя нет никакой косметики?» «Как нет?» — поразилась я. «Совсем, что ли, ничего?» «Ну, во всяком случае, я тебя накрашенной никогда не видела», — Рая покачала головой. Но если хочешь, я могу поискать в твоей комнате. Поищи, разрешила я, хотя в душе уже смирилась с мыслью, что до выписки придется мне ходить рассамахой. Все-таки странная она была, эта Маша Растеряша, с такими-то деньжищами образ жизни вела почти спартанский. Экономка уже собиралась уходить, когда я вдруг вспомнила: Рая, и почитать что-нибудь принеси из того, что я читала перед Аварией. «Принесу, Евочка». Кажется, хоть эта моя просьба не поставила ее в тупик. «Ты же у меня знаешь, какая умница? Ты же Арчибальда Кронина читала на английском». Я украдкой вздохнула. Моих литературных познаний хватило лишь на то, чтобы знать, кто такой Арчибальд Кронин. Но читать его в оригинале как-то не доводилось. Мне бы что попроще. Детективчик какой или фэнтези на худой конец. А тут подишь ты». «Ещё хорошо, что я по-аглицки разговаривать умею, а то бы опростоволосилась перед дорогими родственничками».